Второе. Ворох бумаги, вынутый Ариной из почтового ящика, рассыпался брошенный на стол в кабинете. Она вошла в квартиру очень тихо, скинула туфли в огромной полутемной прихожей, приложила палец к губам, предупреждая Марту ни слова. Домработница кивнула и исчезла за дверью кухни. Осторожно ступая по ковру босыми ногами, Арина прокралась в свой кабинет, опустилась в кресло подле стола, зажгла лампу и только после этого позволила себе расслабиться. Было девять часов вечера. Детей Марта уже уложила, Илья сидит в гостиной. В этот час он уже не работает. Наверное, затремал перед телевизором или газеты читает. Ищет клевету на своего любимого министра. Сколько их уже было за последние годы этих министров? А референт все тот же. Да, в общем, понятно. Где сегодня найдешь специалиста по энергетике, которому можно доверить свою спину? Только уж очень он противный, ее муж. Даже не противный, а никакой. Холодный, сухой, точный в каждом слове. Линии на ладони и те зонтиком. Седые волосы, спокойные ноздри, такие спокойные, что, кажется, не дышит. Глаза, как у пингвина. Доктор Вячеслав Викторович, тоже великий психоаналитик, госпитализироваться уговаривал. Показал ей собственные ее Арины письма, отправленные этому человеку еще в студенческие годы. По всей видимости, тогда, двадцать лет назад, Илья был иным. Теперь не человек, а схема метрополитена. Раз в неделю, обычно в ночь с пятницы на субботу, примерно в это же время, Илья Прокопич приглашал ее к себе в спальню. Вероятно, его самого министр точно так же приглашал к себе в кабинет по понедельникам с утра. Он интересовался, как настроение, потом, как она себя чувствует. Скидывал старенький коричневый халат и забирался в постель, от него пахло мылом. Обычно перед сном Илья Прокопич принимал горячую ванну. Арина Михайловна не помнила, как все это было раньше, хотя секс по расписанию, человек-схема, ее муж относился к этому как к обязательной гимнастике и холодному душу по утрам, вероятно, существовал на протяжении многих лет. Но по возвращении из Чечни журналистка вместе с полной потерей памяти испытала вдруг острое любопытство к забытому ритуалу. В первую секунду она не поняла ничего, когда этот совершенно незнакомый голый человек опустился на чисто хрустнувшую простыню и сделал приглашающий знак рукой, но сообразила, и лихорадочно, быстро, так, чтобы не испугаться, не передумать, не закричать, не убежать, стала срывать с себя одежду. она не пожалела о своей поспешности. Этот человек, ее муж, не сказал в постели ни слова. Они провели вместе около часа, но любовником референт министра энергетики оказался великолепным, пылким, изобретательным, сильным, мужчина полный комплект. О чем еще сорокалетняя баба может мечтать после тяжелого трудового дня? «Слава тебе, Господи! Сегодня, кажется, не пятница», — думала Арина Михайловна, раскладывая на столе вынутую из ящика почту. Она хорошо помнила, что каждый раз на утро субботы, глядя в зеркало, видела другую женщину, видела нездоровый румянец, расслабленную животную улыбку на своих губах. Теперь этого никак нельзя допустить. Ленивой рукой Арина Михайловна разобрала почту. Листовки с рекламой Гербалайфа, свежие газеты, журнал «Религия Экстро», несколько предвыборных листков, официальные письма, телефонные счета, астрономические цифры счетов были так же раздражительны, как и лощеные портреты на листовках. Цифры скалились накручивая ноли. И каждый звонок в Лондон автоматически приравнивался к обеду в хорошем ресторане, к стоимости льготного детского садика за месяц или к трем минимальным зарплатам. А будущие президенты все до единого сладко улыбались и готовы были доверительно подмигнуть. Каждый из них будто говорил знакомым голосом «Проголосуй за меня, потому что только я хороший, а остальные мальчики — они буки, не голосуй за них, они все сволочи, Россию продали». «А те, что не продали...» Так продадут еще, вздохнула журналистка, сгребая политический мусор со стола, комкая его и швыряя в корзинку. Так что, если сверху посмотреть, только голубые глаза, розовые щеки вперемешку перемешку торчат. Сволочь! Она не сразу заметила, что между рекламкой Гербалайфа и предвыборной листовкой притаился знакомый до боли Прямоугольный бланк. Журналистка вынула его из корзины. Листочек оказался повесткой в психдиспансер. Милый доктор, Вячеслав Викторович, на этот раз не ограничился вежливым приглашением. Внизу была устрашающая приписка в случае неявки «Вы можете быть подвергнуты приводу». Синий листочек полетел назад и провалился между смятыми физиономиями будущих президентов. «Угрожает», — отметила Арина Михайловна. «Это хорошо, что угрожает. Если угрожает, значит, волнуется. Если угрожает, значит, ему не втерпешь. Если ему не втерпешь, значит, глупости станет делать и проколется» обязательно станет глупости дел очень интересно каким то образом он меня собирается подвергнуть приводу если только уголовное дело о краже документов возобновили да вряд ли выбросить из головы будто договорились они с отцом серафимом не пойду я бы туда бесшумно отворилась дверь за спиной Арина даже не обернулась. Рука Марты поставила на стол стакан с апельсиновым соком, положила на маленькой салфеточке таблетку анальгина, и дверь опять закрылась. Идеальная помощница. Никакой личной жизни. Марта, не имея своей семьи, окружала безмолвной заботой и Арину, и ее близнецов, и Илью Прокопича. Марта присутствовала в доме всегда как ангел-хранитель, за исключением, может быть, двух часов в неделю, когда она посещала курсы кройки и шитья и клуб мастериц в соседнем доме культуры. «Спасибо», — сказала Арина. Брезгливо журналистка отодвинула красочно иллюстрированный журнал «Религия экстра И вскрывала одно за другим письма, просматривала, сортировала, потом складывала в ящик. Закончив с письмами, она проглотила таблетку и медленными глоточками выпила холодный апельсиновый сок. Только после этого взялась за органайзер. Нужно было составить программу на завтра. 10.00. Закрытый факультет по дианетике специалисты аудиторы встречаются с группой руководителей ВПК. Может понадобиться картинка. Найти оператора. 14.00. Эхо Москвы. Нужен прямой эфир. 16.30. Встреча с отцом Серафимом. 17.30. Пойти в дс поругаться насчет гаража. 19.00. Ресторан «Русский». День рождения Ильи Прокопьевича. Явка «Обязательно». Зеленые буквы и цифры немножко расплывались перед глазами, устала. Сосредоточившись, Арина Михайловна дополнила список «Обязательно уточнить время похорон». Выкрыть время для близнецов. «Ну и что, что я не помню, как я их рожала? Доказано, что я мать, значит, и должна вести себя как мать. Просмотреть все свои последние статьи. Нужно понять, кто нанял дешевого киллера. Может быть, у них больше и денег нет, тогда плюнуть, всякое случается. А может быть, следует принять меры. Рано мне еще в галерею на стенку». Уже раздевшись, уже накинув ночную рубашку, стоя перед постелью с распущенными волосами, Арина услышала очень-очень тихий телефонный звонок. Вернулась в кабинет, сняла трубку. — Алло, это Николай Николаевич. — Что, Коля? — Я хотел... Голос диктора был подавленным, жалким. но ну, в общем, я хотел еще раз принести свои извинения. «Хорошо, я извинения принимаю», — сказала Арина. Она засыпала, стоя, с телефонной трубкой в руке, возле стола в темном кабинете. Голос у нее был невнятный, и справиться с этим никак не удавалось. Но ты скажи мне, Коля, кто отредактировал мой материал? В трубке долгое время было совсем тихо. Николай Николаевич, кажется, даже не дышал. Диктор с многолетним стажем вполне профессионально умел затаить дыхание. «Ну так я слушаю тебя, Коля», — наконец справившись со своим голосом, сказала Арина. «Никто не редактировал», — отозвался Николай Николаевич. «Ну хорошо, если ты так не понимаешь, что скажи, куда делись пять строк». Кто их убрал из эфира? Опять в трубке пауза, бездыханное молчание, и вдруг, как прыжок со скалы, резкий, изменившийся голос диктора «Я сам, Арина, понимаешь, я сам убрал эти пять строк». Сам не понимаю, почему. Никогда со мною такого еще не было. Ты понимаешь, передо мною лежал текст. Я его читал. Ты понимаешь, я его весь прочитал. Эти строчки, они как будто исчезли на минуту, а потом появились. Прости меня, но я сам ничего не понимаю. Может быть, я заболел? Может, мне у психиатра провериться стоит? У психиатра не стоит, Коля. Иди ложись спать. Ты просто сильно устал, я на тебя зла не держу. Всякое бывает. Что с того, что какие-то пять строк исчезли на минуточку? Не волнуйся, тут целые города навсегда исчезают. И ничего, объяснения находится. Ну что я тебе, ты же пять раз в день всему народу об этом рассказываешь». В тишине было слышно, как в другом конце квартиры мелодично играют часы. Это Марта настраивала свой будильник на завтра, на шесть. Арина осторожно положила трубку. Постояла, после чего, не зажигая света, ощупью набрала телефонный номер. — Извини, — разбудила, — сказала она. — Элен, ты завтра, я знаю, выходной. Сможешь достать камеру? Нужно кое-что снять неофициально. Конечно, деньги пополам. Как еще? Ничего особенного. Просто закрытая лекция по дианетике для руководства ВПК. Конечно, есть покупатель. После съемки для тебя время? Найдется время? — Найдется. Почему же нет? Посидим где-нибудь, поболтаем. Значит, договорились, да? Завтра в половине десятого у первого вагона на Новослободской. Спокойной ночи. Только что одолевавший Арину Михайловну сон куда-то весь выветрился, и она заставила себя войти в детскую. Она каждый раз заставляла себя, почти каждый вечер, склонившись сначала над одной кроваткой. Потом над другой. Арина сравнивала лица спящих близнецов. В августе им исполнится уже шесть лет, а при всех стараниях одно лицо на двоих. И когда оба не причёсаны, когда нет платьица и костюмчика, когда девичьи туфельки и галстучек убраны в шкаф, отличить их можно было лишь по положению кроватей. Машенька у левой стены, Петенька у правой. Арина стеснялась собственных детей. Она спрашивала себя, наверное, я плохая мать, если совсем их не помню и не находила ответа. Ответ был односложный — плохая.